Ресторан «Пицца-Хат», Москва, улица Пятницкая. 27 сентября, среда 12.56. «Темка, ты мне точно не врешь?» — обеспокоенно переспросила Инга. «У вас действительно все в порядке?» «Дело интересное, но скучное», — улыбнулся Артем. «Сначала мы просматривали видеозаписи, а теперь по очереди следим за объектом. Тоска редкая!» «А вчерашние перестрелки...»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 тихо ответил Артем, и обещаю не наделать глупостей. Колдунья и обычный мужчина. Зеленый дом не в счет. Люди живут в таком положении тысячи лет, наверняка привыкли. А вот у челов периодически случаются проблемы. Трудно смириться с тем, что твоя женщина сильнее, что способна не только постоять за себя, но и защитить своего избранника. Как принять, что ты не защитник, а...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 «Можно сказать и так», — медленно ответил Кортес. «Что у тебя?» «Сначала путешествовали по городу, выбирая наиболее многолюдные места. Теперь кушаем. Вместе?» «Мы еще не познакомились», — рассмеялся Артем. «Объект сидит в кафешке, а я пасусь снаружи. Ну, а если честно, голод дает о себе знать».